Явление третье. Надежда Антоновна и Кучумов. Кучумов. Паче эйоя сия конвои. Мир и радость пусть будут с вами. Искаженный итальянский. Надежда Антоновна. Очень рада. Садитесь. Кучумов садясь. Паче эйоя, а где же наша нимфа? Надежда Антоновна. Полетела с визитами. Она сейчас будет. Кучумов. А сатир, который у нас ее похитил, Надежда Антоновна, побежал по своим делам. У него все какие-то дела. Кучумов. Черствый человек. Впрочем, что ж ему? Он муж, а вот мы таем да облизываемся, как лисица на виноград, Надежда Антоновна. Старичок, старичок, что вы? Кучумов. «Сердцем молот, Надежда Антоновна. Вулканическая натура, Надежда Антоновна. Ах, да, вы получили от мужа письмо, Кучумов. Получил. Не беспокойтесь, завтра же пошлю ему. Какая-то сумма. Выкиньте из головы. Надежда Антоновна. У меня еще до вас просьба. Кучумов. «Что такое? Что такое?» — Рад, душевно рад, Надежда Антоновна. — Не можете ли вы доставить одному моему знакомому место повыгоднее, да еще опеку большую или управление богатым имением? — Кучумов. — Надо знать, кому? Надежда Антоновна, пожимая плечами. — Зятю? — Кучумов. — Что? — Видно, плохо дело. Я так и ожидал. Надежда Антоновна. Да, мой истинный друг, мы немножко ошиблись. Кучумов. Какой же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет, а теперь вышло, что самого корми. Знаете, он должно быть хапуга по природе. В нем, вероятно, под яческой крови много. Он для чего место ищет, чтобы взятки брать? Как же мне его рекомендовать? Он, пожалуй, осрамит меня, каналья. Надежда Антоновна, вы меня-то пожалеете. Он мне взять, Кучумов. Да ведь вы сами говорили, что в нем ошиблись. Тот-то мне рожит -то его, Надежда Антоновна. Ах, перестаньте! Неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая? Кучумов. «Как неприятно!» «Кто вам сказал?» «Очень приятно!» Надежда Антоновна. «Я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной». Кучумов. «Да я все средства всех знакомых на ноги». Надежда Антоновна. «Вы думаете, женщины не умеют быть благодарными?» «Нет». «Если они захотят...» Кучумов. «Да я лечу, сейчас лечу». Как, что, куда? Приказывайте! входит Лидия.